Максим Фельдман. Сила окружения. Network Science для бизнеса и дружбы. Введение. Или зачем я написал эту книгу? Эта книга мой ответ на один очень важный вопрос, который помог мне качественно изменить жизнь. Этот вопрос, я уверен, встаёт и перед многими из вас. Как превратить записную книжку в инструмент для развития жизни. Я всегда был коммуникатором. У меня отлично получалось общаться с людьми. Навыки общения помогали, когда я был проповедником, менеджером по продажам в крупной корпорации, предпринимателем. Я жил в трех и успешно работал в десятках стран мира, и все благодаря умению находить общий язык и устанавливать связи с людьми разных культур, менталитета и социального положения. Но я никогда толком не понимал, что такое «нетворк» и почему он требует к себе системного отношения. Как человек, воспитанный в среде гуманитарной интеллигенции, я всегда считал естественность основой любых отношений. И все проявления системности по отношению к социальным связям казались мне чем-то неискренним. Изменение этой парадигмы произошло самым естественным образом – на личном опыте. В 2013 году я вернулся в Россию после долгого периода жизни в Израиле. Как это часто бывает у активных людей среднего возраста, я решил круто изменить жизнь. Позади были развод и продажа бизнеса. Впереди ждало что-то пока неизвестное, но освежающее новое, обязательно интересное и приносящее удовольствие. Россия на тот момент была для меня terra incognita. В результате долгого отсутствия в стране я утратил все связи, за исключением нескольких отраслевых контактов из прошлой жизни. Но я твердо понимал, чего хочу. Создать новую семью, попасть в новую интересную среду, найти новые смыслы, заработать новые деньги, а также продолжить образование. Так я оказался в числе слушателей программы Executive MBA в Московской школе управления Сколково. Через год после окончания программы Я полностью вышел из телеком-индустрии и, к своему удивлению, возглавил продажи в той же бизнес-школе Сколково. А еще через два года стал директором программ MBA и Executive MBA. Признаюсь, я рассчитывал проработать в бизнес-школе полтора-два года. Но эта вдохновляющая среда предпринимателей и управленцев захватила меня на целых пять лет и, конечно, подарила мне большое количество интересных и полезных связей. В 2020 году, решив продолжить карьеру вне стен школы, я стал задумываться о том, что делать дальше, и отправился за советом к Андрею Рапопорту, к которому относился как к своему наставнику. Примечание. Андрей Натанович Рапопорт, партнер-учредитель, председатель Координационного совета Московской школы управления Сколково. Поделившись с ним раздумьями и сомнениями, я услышал такие слова. «Ты же всех знаешь, всех!» Ты же все понимаешь про людей. У тебя прекрасная записная книжка. Мне странно, что ты задаешь мне такие вопросы. Я уходил с той встречи со смешанными чувствами. С одной стороны, я понимал, что Андрей Натанович прав. С другой стороны, я задавал себе следующие вопросы. Что значит, что я знаю всех? Что значит, что у меня большой нетворк? Что значит, что у меня большая записная книжка? Как этим пользоваться? Как это структурировать? как это монетизировать, как выстроить стратегию. Этого я не понимал. Как всегда бывает в таких ситуациях, в поисках ответов на волнующие меня вопросы, я стал обращаться к опытным экспертам. Так я познакомился с Антоном Васильевым, вместе с которым начал переосмысливать и структурировать окружение. Эти занятия, благодаря глубокой практике Антона в коучинге и его потрясающему отношению к людям, помогли мне переосмыслить многое, и начать систематизировать обширные связи. Я открывал различные модели и инструменты, которые можно использовать для управления кругами общения. Но главное, что я тогда осознал, это свои цели, а также то, какие люди мне нужны для осуществления этих целей и как этих людей привлечь в свою жизнь. Закончив этот курс, я понял, насколько недооцененным был в моей жизни такой мощнейший актив, как связи, И видя, что у подавляющего большинства знакомых картина абсолютно такая же, я стал придумывать разные проекты, связанные с искусством управления личным социальным капиталом человека. Так и зародилась идея этой книги, в которой я собираюсь рассказать, как формировать окружение осознанно и системно. И предложу вам взять на вооружение методики, инструменты, техники и подходы стратегического нетворкинга. Стоп, скажете вы, инструменты и техники? А как же искренность? Почему я должен верить на слово автору очередной книжки про нетворкинг, что систематизация связей не скажется на искренности отношений? Понимаю. Стереотип, согласно которому системность отношений и их искренность, взаимоисключающие понятия, прочно прописался в нашем сознании. Я и сам так думал. И постоянно сталкиваюсь с этим убеждением при работе с людьми, которые приходят ко мне разобраться со своим нетворком. Это ошибка. Между системностью и искренностью противоречия нет. Когда мы впервые осуществляем системный аудит окружения, нам действительно приходится подходить к вопросу рационально. Кто сильнее меня, а кто слабее? Кто мне нужен, а кто нет? Кто тянет меня вверх, а кто вниз? Кого я хочу видеть возле себя, а кто оказался рядом случайно? На эти и аналогичные вопросы мы отвечаем себе, но разобравшись с ними, мы вполне можем найти правильное место и своим эмоциям. В книге мемуаров «Пять откровений о жизни» паллиативная медсестра из Англии Бронни Вер, долгие годы работавшая с уходящими из жизни людьми, приводит пять самых частых предсмертных сожалений своих пациентов. Одно из них звучит так: «Как жаль, что я не проводил достаточно времени» с близкими людьми. В другой редакции приведена иная формулировка. Как жаль, что я растерял друзей. Как вы думаете, почему в конце жизни люди имеют подобные сожаления? У меня есть гипотеза. Во-первых, порой мы почти не принадлежим себе. Жизнь диктует нам свои правила и условия. Мы крутимся как белки в колесе, решаем огромное количество задач, добиваемся каких-то целей, хватаясь то за одно, то за другое карьера работа финансы здоровье близкие если у нас недостаточно осознанности и дисциплинированности то в этом жизненном калейдоскопе значимые для нас отношения неизбежно отойдут на второй план мы говорим себе потом и не инвестируем должных усилий в поддержание тех связей которые ценим в результате близкие люди от нас отдаляются или нам самим не с руки возвращаться в отношения после долгого отсутствия И мы теряем тех, кого, возможно, они должны были бы терять. Во-вторых, чтобы не потерять близких, нужно определить, кто же именно эти близкие. Недавно один мой ученик поделился большой и насущной проблемой. Больше десяти лет он боится приезжать на родину, в одну из среднеазиатских республик. Его семья — это огромный родственный клан, около 400 человек. И его культура предполагает, что, приехав, он обязательно должен проявить уважение почти к каждому, всем уделить внимание, многим привезти подарки, ведь он большой человек из Москвы успешный бизнесмен. А он боится, что необходимость встречаться с огромным количеством людей отнимет у него время и силы, предназначенные для тех, кого он действительно хочет видеть. Ему необходимо было расставить приоритеты и понять, с кем поддерживать близкий контакт, а кого отдалить вежливо и бережно, чтобы никого не обидеть чтобы сохранять те близкие отношения которые мы ценим нужно приоритизировать связи то есть сказать самому себе вот эти люди для меня действительно важны а вот эти не очень звучит несколько жестко но целляви отсутствие четкой структуры в наших кругах общения вызвано страхом расставить приоритеты мы не знаем как к этому подойти и не умеем этого делать и в результате тратим массу времени на людей которые не являются нам по-настоящему близкими. Похоже, это становится проблемой многих успешных людей. Не так давно я встречался с одним своим хорошим знакомым, успешным московским бизнесменом. И когда я поделился с ним этими мыслями, он рассказал такую историю. Недавно я дал задание помощнице систематизировать накопленные мной визитки. Я принес два больших целлофановых пакета визиток, скопившихся за последние пару лет. Разобрав их, она дала мне списки, и тут мне стало не по себе. Я понял, что вокруг меня очень много важных людей, и министры, и руководители госкорпораций, и бизнесмены из списка «Форбс», и представители международных компаний. Но по-настоящему близких мне людей очень-очень мало. Я трачу время на общение с огромным количеством статусных людей и чувствую себя одиноким. Так что же мы можем сделать, чтобы в конце жизненного пути не жалеть о том, что мы растеряли друзей и проводили мало времени с близкими. Как минимум, стоит отдавать себе отчет в том, что без организации, круга общения и расстановки приоритетов у нас не будет возможности понять, кого мы должны беречь и с кем проводить больше времени. На наше счастье, социологи уже выработали подходы, как это сделать. В 90-х годах двадцатого века британский антрополог и эволюционный психолог Робин Данбар обнаружил, что наш мозг способен поддерживать достаточный для близости уровень общения в среднем всего со 150 людьми. И если он прав, то... Хьюстон, we have a problem. В современном мире практически любой активный человек вынужден поддерживать гораздо большее количество связей. Семья, родственники, друзья, партнеры, сотрудники, коллеги, клиенты и так далее. По моим наблюдениям, в телефонах московских бизнесменов в возрасте 35-45 лет содержится в среднем полторы тысячи контактов. Даже если предположить, что за существенной частью этих контактов не стоят хоть какие-то регулярные отношения, то эта цифра все равно гораздо больше, чем 150. Что же делать? Как научиться держать баланс между тысячей контактов в записной книжке и теми близкими доверительными кругами общения, которые делают нас людьми? Именно с такими вопросами мы и будем разбираться в этой аудиокниге. Как именно мы будем это делать? Повторю фразу немецкого физика Роберта Киркхофа, который, чуть переначив Эммануила Канта, утверждал. Нет ничего практичнее, чем хорошая теория. Я убежден, что при освоении любого практического инструмента крайне важно понять, почему этот инструмент работает, в какой ситуации им стоит или не стоит пользоваться. Моя главная задача как автора – предложить вам задуматься, поэтому я буду рассказывать о методиках, концепциях и подходах, лежащих на стыке социологии и психологии отношений. И все приведенные здесь инструменты, техники и фишки будут основаны на этих знаниях. В этой аудиокниге будет некоторое количество историй известных людей, моих личных кейсов, а также случаев из опыта моих знакомых и учеников. Но хочу сразу предостеречь тех, кто любит образовательный фастфуд. Списка лайфхаков, вырванных из теоретического и жизненного контекста, здесь не будет. Если вам нужны именно они, обратитесь к другой книге. Уверен, в серии «Тысячи и одно правило нетворкинга» вам будет из чего выбирать. Также поспешу разочаровать тех, кто считает нетворкинг инструментом для получения исключительно материальной выгоды. Безусловно, существенную долю связей мы устанавливаем ради зарабатывания денег. Но я считаю, и постараюсь убедительно показать вам это, что привычное для многих из нас разделение круга общения на деловой и личные сегменты может стать системной ошибкой и сослужить нам плохую службу. Да, в нашем окружении есть люди, выполняющие разные роли и служащие разным целям. Но я твердо уверен в том, что гармоничное окружение складывается тогда, когда у нас хватает ума и воли оставаться собой в отношениях с любым человеком. Работая в качестве индивидуального консультанта с топ-менеджерами и собственниками российских и международных компаний, я постоянно сталкиваюсь с вопросом, как продолжать добиваться успеха в бизнесе, не изменяя себе и не надевая масок. Не так давно меня спросили, «Разве можно выработать общие принципы общения и с деловыми контактами, и с личными? Ведь у меня совершенно разные ожидания от этих сегментов моего окружения». Поскольку этот вопрос я слышал далеко не впервые, мне захотелось привести яркий и понятный пример. Недаром говорят, что хороший пример вдвое дороже хорошего совета. И тут мой взгляд зацепился за сахарницу, стоявшую перед нами. В ней лежали кубики сахара разного цвета. Я сразу понял, что нашел нужную иллюстрацию. Принцип сахарницы. Наш нетворк состоит из людей, играющих в нашей жизни разные роли, но управлять своим окружением нужно как единым целым. И ответ сложился сам собой. Представь, что это сахарница — твой нетворк. Белые кубики сахара – это твои личные контакты, коричневые – твои деловые связи, а щипцы – это те принципы, которыми ты руководствуешься, общаясь с людьми и те подходы, которые ты применяешь. У тебя одна сахарница, один нетворк, и работать с ним нужно как с единым целым. Почему мы надеваем маски на работе? Почему не позволяем себе быть такими, какие мы есть на самом деле? Мне думается, что поступаем мы так потому, что стремимся встроиться в нужную среду или подстроиться под человека, боясь упустить возможную выгоду. Очевидно, что грань между личностной целостностью и конформизмом очень тонка. Мы не всегда точно определяем, где пролегает граница наших внутренних принципов, а значит, не до конца понимаем, на какие компромиссы мы готовы пойти в тех или иных отношениях. Но рефлексирующий человек со временем обязательно нащупает границы и поймет, Где он надевает маски, а где остается самим собой. И вот тогда он задаст себе вопрос: готов ли я быть более целостным и сбросить маски? Каждый ответит на этот вопрос по-своему. У меня, конечно, есть свой ответ. Во многом эта книга им и является. А если кратко, то мое мнение по этому поводу лучше всего можно выразить словами Оскара Уайльда: «Будь собой, остальные роли уже заняты». Именно эту стратегию Я и собираюсь вам предложить стратегию осознанного и целостного отношения к вашему нетворку, ко всему вашему нетворку. Мы привыкли делить свое окружение на части. К деловому нетворку мы относим партнеров, акционеров, коллег, подрядчиков, клиентов, всех тех, с кем мы контактируем по бизнесу и работе. К личному кругу общения мы относим семью, родственников, друзей и знакомых. А что, спросите вы, разве это неправильно? Неправильно. А почему? Об этом мы поговорим чуть позже. А пока позвольте мне сказать, кому адресована эта книга. Я написал ее для самого широкого круга слушателей, заинтересованных в формировании сильного окружения. Если хотите, эта книга для тех, кто хочет провести жизнь среди замечательных людей. Я желаю слушателям увлекательного путешествия. Ведь самое главное, что делает нас людьми, это умение выстраивать отношения. Ибо нехорошо быть человеку одному. Библия. Книга бытия. Глава вторая. Стих восемнадцатый. Ваш Максим Фельдман. Москва. Июнь 2021 год.